Глава двадцать вторая. «Требование?» Он иронично выгнал бровь. «Вы еще не вышли за меня замуж, а уже предъявляете требования?» «Какой еще замуж?» Возмутилась я, оттолкнула его подальше, вывернулась из рук, быстро сползла с лавки и отпрыгнула на пару шагов. «Фуф! Замуж оставьте себе, еще мне не хватало!» «Я про оборудование будущей клиники». «Клиники?» Теперь здорово удивился король. Кстати, он уже не был голый, потому что на скамейке лежало белое полотенце, большое такое. Вот он в него и замотался ниже пояса на манер египетского жреца. «Клиника — это место, где специалист осуществляет врачебную деятельность, короче, помогает нуждающимся». Я немного выдохнула, перестала зависать, кипеть и булькать. «К клинике существуют определенные требования. Гигиена, оборудование, прочие вспомогательные материалы. Освещение, вентиляция, обеззараживание воздуха». Не слишком ли я загнула? «Папа, ты с кем сейчас говорил?» «Вы так уверены, что вам позволят организовать в моем замке эту вашу клинику?» Поинтересовался его величество, усаживаясь на скамью. «А зачем еще вы меня сюда притащили?» – удивилась я. «Ну, не в гарем же, и не замуж, это совсем глупо». Я не поняла, что смешного сказала, но впервые видела, как этот мужчина смеется. Это было даже симпатично. Сразу слетело все хмурое величие, и его величество даже словно помолодел. Жаль, продлилось недолго. Король вернул на место серьезную каменную мину и сказал... «Идите, выбирайте помещение. Спросите услуг, где находится хозяйственное крыло. Там налево по коридору много пустых комнат. Можете занять любую, которая вам понравится. Я пришлю Гонрада, составите список того, что можно найти в замке из этого вашего специального оборудования». «Спасибо». Я с достоинством стряхнула капельки воды, накапавшие на мою флиску с его мокрого величества когда не смею вас больше отвлекать. Плавайте!» «Спасибо за разрешение», — фыркнул он. «Я привык пользоваться купальней между двумя центральными башнями с утра и от западного зубца до флагштока по вечерам. Все остальное время она свободна, можете приходить и тоже плавать». Я слегка подзависла от его объяснения, Потом вдруг сообразила, что он имеет в виду солнце, отмеряет время по тому, как оно движется на небосклоне. Утром пока переползает между центральными башнями, вечером — от северного зубца и так далее. Понятно. Надо только выйти оглядеться, где у них тут башня, а где флагштоки. Спасибо еще раз. И вспомнила фразу из латиноамериканских сериалов, которые лет десять назад обожала мама с вашего позволения. Меня отпустили величественным взмахом руки, а потом так явственно взялись за полотенце, намереваясь размотать его, что я поспешила ретироваться. Ну нафиг. Не понравились мне эти намёки про замуж и невооружённым глазом заметный королевский интерес к тому, что у меня под флиской. «Пускай голый король плавает в одиночестве». И всё бы хорошо, но уже выходя из купальни, я краем уха вдруг уловила знакомый свист и чириканье пополам со скрипом. Тихо так, я даже не была уверена, что мне не почудилось. Но выдры любят воду. Что если зверюга соблазнилась королевским бассейном и попытается поймать там рыбу, а выловит только его величество без полотенца? Блин! Я развернулась, намереваясь снова проникнуть в помещение незаметно выманить глупое животное, но не тут-то было. Оказалось, что некая невидимая задвижка там всё же есть. А король не горит больше желанием светить голым задом на публику. Дверь не поддалась. И что делать? Да ничего. Наверняка мне послышалось, я же была в купальне, никакая выдра там не барагозила, в воде не плескалась и по углам не шастала. У меня хватило времени осмотреться. Этот скрип, возможно, вообще откуда-то снаружи прилетел и был ни разу не выдреный а, например, от несмазанной телеги. Кое-как успокоившись этими мыслями, я сунула руки в карманы флиски и потопала искать хозяйственное крыло, ну или языка, который меня до него доведёт. РАИС Король должен видеть всё. Например, как закаляют клинки, бросают рдеющий металл в высокую бадью с водой, и какое облако пара с шипением взлетает к небу. Наверное, когда я рассекал воду, над купальней стояла такая же парная туча, потому что, расставшись с этой четырёхокой нахалкой, я устремился в воду, ощущая себя горячей сталью. И эта сталь с каждой мыслью раскалялась ещё больше, как подземное нутро огненных гор, где, говорят, даже плавятся мечи. Мне никогда не отказывали. В детстве, в деревне и в первый год во дворе бастардов, потому что я ничего не просил. Потом мне отказывали тоже, знали. Я всегда добьюсь своего, и лучше пусть будет по-хорошему. А когда голову утяжелил королевский венец, тогда понятно, почему никому не приходило в голову мне отказать. Какой еще замуж? Не для этого же меня сюда притащили. Поначалу мне было смешно, но потом... Какое счастье, что это случилось за толстыми стенами. Существо, посмевшее отказать королю при свидетелях, должно навсегда исчезнуть с его глаз. В лучшем случае удалиться за замковые врата, в худшем — поселиться в подвальной камере, и солнечный свет увидит лишь кости. Но вот что странно, я не был уверен, что смог бы отдать такой приказ. Мне хотелось, чтобы эта странная женщина увидела во мне кого угодно, но без короны. Мне памятны легенды о королях, переодевавшихся воинами, торговцами, даже бродягами. Первый раз мне захотелось сыграть в такую игру, чтобы как-то понять её, эту игру или эту женщину. Холодная вода остужает любой металл. Когда в моих мыслях не осталось ни капли пара, я понял, что могу показать себя подданным. Король не имеет права гневаться неизвестно на что. Похоже, я остывал слишком долго. Утро перешло в день. Скоро мне встретился Гонрад. Синишаль выглядел слегка усталым. — Ты выполнил просьбу, целительницы спросил я. — Я дал ей право просить самой, — ответил слуга. — Ей запрещено заходить только в сокровищницу. Остальные помещения ей доступны. — Ваше решение... Позволить ей открыть свою лечебницу было мудрым. Мне поступили донесения о том, что жители вольных деревень, вроде Рачи и Пади, готовы нести дополнительную дань, лишь бы к ним отпустили целительницу. «Пусть несут дань в замок», — усмехнулся я. «Не было ли пришествия, которых мне не донесли утром?» «Только одно. Я сам узнал час назад, но очень тревожное. Кто-то пытался прогрызть тайную калитку». «У северной стены замка».